Часть четвёртая. Обычно по воскресеньям они до 12:00 нежились в постели, потом вставали, устраивали лёгкий завтрак, и если погода была хорошая, шли гулять. Но в этот день поднялись сразу после 9:00, сварили кофе и сели перед горящим камином. Не стоит понапрасну терять время, сказала Глория, разлив кофе по чашкам. Я все обдумал и теперь знаю, как надо действовать. Раз ты так твердо настроен, сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе. — Да, настроен, — нахмурился Гарри. — Мне очень не хотелось огорчать тебя, Глори, но... — Ладно, — оборвала она, — давай ближе к делу. — Нет смысла похищать камни, пока мы не будем твердо знать, как и куда ты скроешься с ними. — Верно? — Иначе говоря... Главная наша задача — придумать, как уйти от преследования полиции. Гарри сделал нетерпеливый жест. Об этом не беспокойся. Я беру это на себя. Главное — войти в контакт с Делани. Ошибаешься. Бледное лицо Глории приобрело жесткое выражение. Ну, допустим, ты захватил алмазы, и Бен согласен их у тебя купить. Но при этом ты ведь еще должен остаться на свободе. чтобы тратить эти деньги, путешествовать, завести свое дело, не так ли? — Само собой. — Поэтому самое важное — устроить все так, чтобы полиция не смогла обнаружить тебя. Гарри пожал плечами. — Ну, допустим. — Теперь скажи, могут на этом самолете оказаться люди, которые тебя знают? Он нахмурился. — Могут. — И на аэродроме тоже. — Могут. Вот поэтому я и хочу сразу махнуть в Мексику, пока они тут на тебя могут выслать из Мексики. Если найдут, как нить замаскируюсь там, затеряюсь, потому что никто не сообразит. Самое главное нет, отрезала Глория. Самое главное скрыться. Неужели ты не понимаешь, какая опасность тебя подстерегает? Ведь тебя могут узнать. Полиция будет знать, кого искать. И это сильно упростит их задачу. Не думаю, чтобы при этом ты долго оставался на свободе. Они получат твою фотографию из архива Air Transport, напечатают её в каждой газете, и рано или поздно кто-нибудь тебя опознает. За твою поимку назначат награду. Стоит им узнать, что это был ты, Гари, и считать, что ты пропал? Боже мой, сердито воскликнул он. Риск есть риск. Если мы будем беспокоиться из-за всякой ерунды, нам никогда не сделать дело. Если они узнают, кто это был, они станут преследовать тебя до конца твоих дней, до конца жизни. Ты ни на секунду не будешь чувствовать себя в безопасности. Ну и что? Они всё равно узнают меня, раз я сяду за штурвал. Тут уж ничего не поделаешь. Нет, неправда. Тебе нужно изменить внешность до того, как ты приступишь к делу. С завтрашнего дня Гарри Гриффин исчезнет. Вместо него появится Гарри Грин. Именно Гарри Грин похитит алмазы. Затем Гарри Грин исчезнет, и снова появится Гарри Гриффин. Полиция будет искать Гарри Грина, а не тебя. Гарри тупо смотрел на нее. Что-то я не пойму. Валя ещё раз и помедленнее. Всё очень просто. Перед тем как пойти на дело, ты должен изменить внешность до да так, чтобы тебя ни единая душа не узнала. Ты станешь человеком без рода и племени, без друзей и знакомых, которые могут тебя опознать. А как дело будет сделано, ты снимешь грим, и ни один чёрт не догадается, что это был ты. Гори пригладил волосы. Что ж он Сама по себе идея неплохая, задумчиво произнёс он. Но она не сработает. Тут весь фокус в том, чтобы измениться до неузнаваемости, а это невозможно. На аэродроме меня каждая собака знает, и они меня узнают как пить дать. Но не выйдет, пустая затея, Глори. Ошибаешься. Я тебя сама сгримирую. Когда-то я была знакома с одним из лучших гримёров в Голливуде. и научилась у него разным хитрым штучкам. Да, я тебя так переделаю, что и мать родная не узнает. Честно? Он поддался вперёд, глаза его возбуждённо блестели. Ты не шутишь? Тут не до шуток. И фокус не только в том, чтобы изменить цвет волос и лицо. Одежда, походка, манера говорить, твой голос всё, всё должно быть другим. И здесь многое зависит только от тебя. Сколько осталось дней? 20. Глория кивнула. Думаю, успеем. Но времени в обрез. Нам предстоит много дел. Завтра ты пойдёшь на аэродром и встретишься с друзьями. Скажешь им, что собрался ехать в Нью-Йорк искать работу. Гарри побогровел. Нет. Да к чёрту. Не желаю я их видеть. Какого дьявола я должен говорить им, что еду в Нью-Йорк? Ты должен это сказать, сердито воскликнула Глория. После похищения начнётся расследование. Полиция сразу догадается, что дело надо раскручивать изнутри, с аэродрома. Рано или поздно они выйдут на тебя, вернее, на твоё имя. Они узнают, что именно ты должен был вести этот самолёт и что ты знал о перевозке алмазов. Твой босс тоже подльёт масло в огонь. Поэтому ещё до ограбления ты должен уехать из города. Ты поедешь в Нью-Йорк и зарегистрируешься в гостинице под своим именем. Нужны доказательства, что ты был в Нью-Йорке, даже если потом ты исчезнешь. Может, даже стоит устроиться на какую-нибудь работу, связанную с разъездами. Но детали после. Сейчас я хочу обрисовать план в общих чертах. Что ты болтаешь, Глори, в ей богу, в сердцах воскликнул Гари. Я понимаю, тут есть доля здравого смысла. Но поездка в Нью-Йорк стоит денег, а их у нас нет. А деньгах потом, перебила Глория. Ты лучше слушай меня внимательно. В гостинице ты должна вести себя так, чтобы все служащие тебя как следует запомнили. Ведь потом с ними будет беседовать полиция. Найдёшь работу. Что-нибудь по торговой части это несложно. К тому времени я тоже приеду в Нью-Йорк, займусь твоей внешностью. И ты станешь Гэри Грином. Перед отъездом из Нью-Йорка напишешь 3-4 письма каким-нибудь своим старым друзьям или знакомым. Надо узнать адреса нескольких отелей в Канзас-Сити, Питсбурге, Детройте и Миннеаполисе и указать на каждом из писем эти обратные адреса. Друзьям напишешь, что разъезжаешь по стране и что у тебя всё в порядке. Я развезу письма по этим городам и отправлю их оттуда. У них должны быть доказательства, что ты ездишь по стране. И единственным таким доказательством станет почтовый штемпель. Но погоди минутку, пытался остановить её Гари. Я не закончила, сказала Глория. Это то, что касается алиби. Теперь второе. Ты вернёшься сюда и встретишься с Беном. Снимешь комнату в каком-нибудь дешёвом отеле и постараешься, чтобы тебя там запомнили. Чем больше будешь коралесить, тем лучше. При любом удобном случае вставляй, что ты бывший пилот и что сейчас ищешь работу по специальности, ведя себя нагло и напористо. Это лучший способ запомниться. Пойди в фотоателье и сфотографируйся. Постарайся, чтобы фотограф тебя запомнил. Ну, допустим, откажись платить за какие-то ему скандал, да такой, чтобы он хорошенько запомнил тебя. Когда в газете появится твоё описание, он наверняка принесёт в полицию копию твоего фото. Ты понял, зачем всё это? Полиция начнёт искать Гари Грина, а до тебя им не будет никакого дела. Гари смотрел на неё, разинув рот. Да. Но ну ты даёшь Глории. Кто бы мог подумать? Гениально. Мне и в голову такое прийти не могло. Да тогда им с роду меня нельзять. Смотри, не зарекайся и никогда так мне говори. Одна маленькая ошибка, один неверный шаг и конец. Но так, по крайней мере, есть хоть какой-то шанс. Конечно, есть. Я уверен. Гениальная идея. Только тут есть одно но. Я хочу встретиться с Деллой до того, как поеду в Нью-Йорк. Ведь если он не клюнет, придётся придумать какой-то новый вариант, и тогда на кой мне ехать в Нью-Йорк. Ты должен встретиться с ним как Гарри Грин, тихо, но твёрдо сказала Глори. Он не должен знать, кто ты есть на самом деле. Поверь, я слишком хорошо знаю Бена. Он запросто может обмануть или выдать тебя. Стоит полиции докопаться, что именно он связался с этими камешками. и нажать на него, как он тебя выдаст и глазам не моргнет. Ты не знаешь, что это за человек, а я знаю. И как только Гарри Грин получит деньги, он должен исчезнуть, сгинуть напрочь, чтобы ни Бен, ни полиция не могли тебя выследить. Это крайне важно. Ты должен сделать всё именно так. Гарри пожал плечами. Ну ладно. Итак, «Я встречаюсь с Деллани по возвращении из Нью-Йорка. Но скажи мне на милость, как я попаду в этот самый Нью-Йорк? Пешком, что ли, пойду?» Он усмехнулся. «Хм, сама посуди, детка. На все потребуется минимум тысяча. Два билета до Нью-Йорка, мой и твой, твои прогулки в другие города, плата за номер в гостинице, пока я ищу работу. Никак не меньше тысячи. А откуда ее взять?» Глория встала и... искрилась в спальне. А когда через несколько минут вышла туда, в руках у неё была небольшая кожаная шкатулка. Она поставила её на стол, открыла и достала маленькую брошь с бриллиантами и золотой браслет, усыпанный сапфирами. За них можно получить пару тысяч, сказала она. Держала на чёрный день. Гори внимательно смотрел в вещи и поднял на неё глаза. Прелесть, неужели тебе не хочется оставить их себе, Глори? Жалко продавать такие цацки, ей-богу. Нет, они мне не нужны, деревянным голосом сказал Глори. Что толку держать их вот так в коробке? Вряд ли мне предоставится случай на детях. Ну я же вижу, тебе жутко не хочется с ними расставаться, сказал он и обнял её. Хотя сейчас, конечно, деньги нужны нам по-зарез. Знаешь, если дело выгорит, я куплю тебе другие, куда шикарнее, обещаю. Не думай, я я очень ценю всё, что ты для меня делаешь. И я люблю тебя за это. Спасибо. Она прижалась к нему и изо всех сил стараясь не заплакать. Только представь себе. Вот мы с тобой в Лондоне, в Париже, в Риме. Продолжал он, поглаживая её тёмные шелковистые волосы. С деньгами, с большими деньгами. А когда надоест путешествовать, вернёмся сюда. Я заведу своё дело, заживём прекрасно и счастливо. Да, сказала она, ещё теснее приникнув к нему. Может, мы даже поженимся? Слова эти вырвались непревольно, прежде чем она успела подумать. она испуганно застыла, проклиная себя за нездержность. "К чему бы и нет?" сказал Гарри, весь во власти благодарного чувства к ней. Да и сама идея сженить бы показалась ему не дурной. "А ты бы хотел этого, Глори? Ты согласилась бы выйти за меня замуж?" Она чуть отодвинулась и взглянула ему в глаза. "Конечно. Я Страшно хочу выйти за тебя замуж, Гарри, сказала она и подумала: вот, первый раз в моей жизни мужчина делает мне предложение. О'кей. Когда поженимся? сказал Гарри и нежно улыбнулся ей. Однако спешить с этим не стоит. Прежде всего дело, а остальное потом. Что ты на этом скажешь? А почему бы не прямо завтра? полушутливым тоном заметила она. по крайней мере, могли бы обратиться за лицензией. «К чему такая спешка?» — сказал Гарри и поцеловал ее. «Я хочу, чтобы к моменту свадьбы голова моя была свободна от заботы, чтобы у нас был долгий и счастливый медовый месяц. Но это все только после того, как мы обтяпаем наши дельца». «Да, конечно», — сказала она, — «конечно, мы подождем. Придется подождать».